113 март 20. Сон о потере близкого человека. Видел сон, что умер близкий друг. Следует понимать как предупреждение о возможности этой утраты, чтобы оберечь незаменимого друга. Здоровье храните. Трудное время. Тёмные пытаются нарушить физическое равновесие, чтобы подорвать здоровье. Считайте припадки нездоровья как очередную попытку тёмных навредить по новому направлению. И тут тоже надо защищаться. Легче подбросить вред больному человеку, ибо не умеют люди болеть ни падай духом. Сын мой, неужели не чуешь, как в страшную бурю ночью по морю плывёшь, плывёшь на суđёнушке утлой? а слабит напряжение нельзя ни на минуту, ни ночью, ни днём, ибо стихии бушуют, и тьма вступила кругом, и тёмное небо и даже не видно звёзд. Направление можно сохранить лишь в духе, ибо уже даже нечто опериться вовне. Опора одна, владыка, защита одна, только он Держите же за меня всею силой духа, отметая всё, что мешает и разделяет нас. Дети мои, держитесь в трудное время.